Глава 14 Облизнув губы, я попробовала прочистить горло. Я почти не знала его. Правда, ты прекрасно знала его. Еще бы тебе не знать. Мой тоненький голосок сочился ложью. Детектив не могла не почувствовать исходящий от меня запах вины, похожий на запах испортившейся сметаны. Я посетила несколько собраний группы. Вот и всё. Мистер Уилсон всегда держался дружелюбно. Он приветливо относился ко всем. Внешне детектив оставалась безучастной. Снова повисла гнетущая тишина. Казалось, из кабинета вдруг резко выкачали весь воздух. Помощница учителя подскочила ко мне как раз в тот момент, когда я, покачнувшись, начала падать со стула. Схватив меня за руку, она крепко обняла меня другой рукой за плечи. «Вам плохо, да? Она ужасно горячая!» Обратилась она к детективу. Опустив меня на пол, помощница налила в стаканчик воды и протянула мне. Затем принялась обмахивать меня буклетом, оставшимся после психолога. Перед моим лицом мелькали туда-сюда желтые буквы на синем фоне. «Проблемы со сном? Грусть или депрессия?» «Я уже почти в порядке». Отхлебнув немного прохладной воды, я сосредоточила внимание на узоре ковра и принялась считать вдох-выдох, вдох-выдох. Постепенно мне удалось прийти в себя. Не без помощи я вскарабкалась обратно на стул. «Извините, я, похоже, заболела». Я помолчала, стараясь взять себя в руки. Грустно гадать, что с ним случилось. А его бедная девочка, Анна, даже не представляю. Детектив кивнула констеблю, и та, вскочив, протянула ей несколько визитных карточек. Детектив-инспектор Эйлин Джонс, офицер-дознаватель. Список телефонных номеров, включая горячую линию, адрес электронной почты полиции. «Если вспомните...» «Ещё что-нибудь. Всё, что угодно». Поднявшись из-за стола, она кивнула, давая понять, что беседа окончена. Снаружи своего времени дожидался молодой человек, новый помощник учителя из старшей школы. Когда мы выходили из кабинета, он обеспокоенно поднял голову. Прохладный воздух в коридоре коснулся моих влажных рук, лица и шеи, и я почувствовала облегчение. Как только мы завернулись за угол, где никто не мог слышать нас, помощница учителя глубоко вздохнула и сказала, «Вот мы и прошли». Я ничего не ответила. Хотелось ускорить шаг и уйти от них, чтобы побыть одной, но ноги ещё плохо слушались. Так мы и шли по коридору вместе. «Вам бы присесть, прежде чем вернётесь в класс», — ворковала помощница учителя, — И в её взгляде светилось участие. «У меня есть аспирин. Хотите, принесу». Из-за её спины за мной проницательно наблюдала Оливия.